Вакханалия, город, зимнее небо, тьма, пролеты, ворот, У Бориса и глеба, свет и служба идет. Лбы молящихся, ризы.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 И великой артистке Шлет горячий привет. За дверьми еще драка, А уж средь темноты вырастают из мрака декораций холсты, словно выбежав станцев и покинув их круг, Королева шотландцев появляется вдруг.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 Мехом вверх, наизнанку, Свален ворох одежь. Двери с лестницы в сене, Смех и мнений обмен, Три корзины сирени, Ледяной цикламен. По соседству в столовой Зелень, горы и икры,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 Плечи, спины и бюсты, и сережки в ушах, И смертельней картечий эти линии рта, этих рук бессердечье, этих губ доброта, и на эти-то дива, глядя как мнек, Кто-то пьет молчаливо до рассвета коньяк. Уж над ним межеумки проливают слезу, На шестнадцатой рюмке ни в одном он глазу. За собою упрочив право зваться немым, Он среди женщин находчив, среди мужчин нелюдим. В третий раз разведенец И дошив до, до седин Жизнь своих современниц Оправдал он один. Дар подруг и товарок Он пустил в оборот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 Это ведь двойники? Это тоже открыто может лечь на ура. Королевой без под удар топора. Не свою королеву, Он на лестничный ход От печей перегрева освежиться ведет.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 Море им по колено, И в безумье своем им Дороже вселенной Миг короткой вдвоем. Цветы ночные утром спят, Не прошибает их поливка, Хоть выкати на них ушат. В ушах у них